Глава 6. Улыбающееся лицо Гревар не стремится дотянуть до старости. Людям свойственно желание продлить жизненный срок, достичь благополучия и процветания, увидеть, как растет потомство и сохраняется род. Дух этот исчахнет, прежде чем остановится сердце. Гревар должен быть приветлив к смерти — ждать, что в любой момент его охватит тьма, и не искать в чете следующего вдоха. Раздел 3, 66-я заповедь Кодекса Боя «В интерпретации Кодекса есть серьезное разночтение, которое является одной из основных причин того, что в нашем маленьком классе столько различных мнений». Зелит. Стоял перед классом, и взгляд его чернильных глаз поочередно переходил с одного ученика на другого. Как вам известно, один из основных принципов кодекса гласит, Гривару не требуются ни инструменты, ни технологии для повышения физической доблести. Мой друг, профессор Эон Фарстед говорил с вами об этом на первом уровне. Но при всей своей мудрости профессор Фарстед упустил некоторые важные факты. Сега все еще не привык видеть дайме в лицее. Зелит выглядел крошечным перед классом гриваров, среди которых были желающие пройти испытание на посвящение в рыцаре. — Ни инструментов, ни технологий! — громко повторил Зилит и положил руку на крышку большого металлического ящика, стоящего на полу. Крышка поднялась. Профессор извлек стальной стержень с круглой, луковицеобразной головкой и поднял его, чтобы все видели. Сега сразу узнал это оружие — спектральный жазл. В подземье такими пользовались нанятые даймё охранники. Имели его даже некоторые хозяева невольничьих кругов. Променяли гриварство на железные тросточки по их тьма. Часто бормотал Мюрой. «А что, если я вручу тебе этот спектральный жазл?» Обратился Зилит к девушке с пятого уровня, и та с опаской уставилась на оружие. «Возьми!» Он протянул жазл, Но Митра Тентри отшатнулась. «Что? Он ведь даже не активирован. Не может причинить тебе вред». «Почему бы не поддержать его?» — спросил Зилет. «Потому что... Потому что это противоречит кодексу». Запинаясь, ответила Митра. «Неужели?» Зилет нажал красивую кнопку на рукояти, и Жезл вспыхнул у основания малиновым светом. Свет угрожающе запульсировал и забегал вниз, вверх, По всей длине оружия оно заряжалось энергией. Полностью завладев вниманием класса, Зилец снова спросил. «Это противоречит кодексу? Если вы просто держите оружие, не имея цели использовать его, вы не нарушаете кодекс». Ревнители кодекса часто упускают из виду, что в нем говорится буквально следующее. «При наличии технологии и отсутствии других возможностей Гривар может использовать технологию, если только у него нет намерения заменить технологии функцию, присущую самому Гривару. Зелит выключил спектральный жезл и вернул его в ящик, из которого затем достал металлический диск размером с очковую линзу. «Кто-нибудь знает, что это такое?» Он подбросил и поймал диск. Никто из учеников не ответил. Профессор положил диск на ладонь, перевернул кейс тыльной стороной к классу и тряхнул ею. Вокруг нее возник веер яркого электрического света. Зелит покачал рукой, как фонариком, перед послушной, следящими за ним учениками, а потом опустил ее на стол перед собой. Сначала ничего не происходило, но потом от стола отломился и тяжело грохнулся на пол кусок стали, отрезанный маленьким оружием. «Спектральный веер», — сказал Зелит, — «Почти незаметный и смертельно опасный. Предположим, я дам его кому-нибудь, а он использует веер для нападения на другого ученика в круге. Это противоречит кодексу?» «Да», — хором ответили несколько лицеистов, сильно впечатленных демонстрацией возможности безобидного, на первый взгляд, инструмента. «Несомненно», — подтвердил Зилит, «применение техники для замены естественного оружия Гривара кулаков и ступней, коленей, локтей, плеч головы. Есть явное нарушение кодекса. Он вернул диск в ящик и закрыл крышку. А теперь позвольте спросить вас вот о чем. Прием стимулятора противоречит правилам? Скажем, нейроваскулярного метазина, ускоряющего восстановление после боя и способствующего возвращению в строй уже на следующий день. Это противоречит правилам? Класс не ответил. Хотя стимуляторы были широко распространены среди рыцарей, и даже популярное участие учеников говорить о них открыто было не принято. «Лабро!» — обратился Зилет к лицеисту шестого уровня с внушительной мускулатурой и толстыми жгутами вен на шее. «Ты принял дозу стимулятора этим утром!» Лабро покраснел. Исходя от обвинения от кого-то другого, оно могло бы стать основанием для исключения из лицея. «Нет-нет, я не...» — начал он. — «Все в порядке!» — Зилит поднял руку, успокаивая Гривара. — Я не скажу командору Мемнану, А даже если бы и сказал, думаю, он бы и бровью не повел. Лабра беспокойно заерзал на стуле. — Ты не сделал ничего плохого, — продолжал профессор. — Применив этот усилитель, ты не нарушил кодекс. — Кстати, что это было? Он открыл и пролистал «лайтдек». — Ах, Ах, да! нейростатин микропис, созданный специально для увеличения силы удара за счет удлинения вращательной манжеты и плечевых связок. Зелит улыбнулся, понимая, что шокирует класс, бросая столь агрессивный вызов устоявшимся убеждениям. «Усилитель позволяет Гривару полностью раскрыть свой потенциал. Ваш вид тысячелетиями эволюционировал с определенной целью — сражаться. У тех, кого вы называете чистосветами, боевые свойства выражены сильнее». У так называемых «серых» они размыты. Но цель у всех гриваров одна — достичь боевого совершенства. Усилитель всего лишь направляет ваше тело к его естественному назначению. Является ли это нарушением, прием стимуляторов или усилителей противоречит кодексу?» На этот раз класс заколебался. Ученик пятого уровня покачал головой. «Я думаю, что нет». Лабр широко улыбнулся, как будто с его плеч свалился груз. «Итак», — Зилит поднял палец. «Я, конечно, не говорю, что все равнозначно. Позволительно ли Гривару надевать экзоскелет, значительно увеличивающий силу и быстроту реакции, и использовать его в бою?» «Разумеется, нет. Гривар не может использовать технику таким образом, это просто недопустимо. Но стимуляторы, нейросенсоры — и другие средства усиления естественных предрасположенностей Гривара, черные глаза Зилита задержались на Сегу. «В них нет ничего плохого. Это просто инструменты, которые помогут вам идти по вашему пути». Сега попытался представить, что сделал бы Мюррейку, если бы сидел сейчас в классе. Наверняка бросился бы на Зилита, схватил за горло и придушил за такое святотатство. «Рекомендую подумать», — сказал Зилит. Над вашими слабыми местами. Какие именно боевые навыки вы хотели бы улучшить? Подумайте хорошенько, и мы обсудим это завтра. Соперником Сего был Лунбар Де с пятого уровня, здоровяк, с копной рыжих волос и маленькими глазками. Кружа на матах, Сега ждал удобного момента, когда Лунбар откроется, чтобы провести быструю атаку. Идеальным был бы одиночный тейкдаун, так как клинч с более крупным соперником обычно не самое лучшее решение. Он улыбался, но только про себя никак не выказывая радости. Грэплинг был для него чистым удовольствием, а еще большим удовольствием — возможность побыть отдельно от команды. Драконыши постоянно собирались вместе — в отсеке Д, в столовой, в тренировочном зале, на занятиях. В последнее время Сега часто замечал — что ему трудно дышать, что вторая кожа слишком туго обтягивает тело. Занятия по греплингу всегда были хорошей передышкой. В текущем семестре Сега квалифицировался по этому предмету на пятый уровень. До сих пор он справлялся неплохо, хотя был младше и слабее большинства тех, кто так же, как он, занимался на этом курсе. Профессор Тандоре была опытным преподавателем, а некоторый недостаток энтузиазма с лихвой компенсировал убедительной демонстрации разнообразных эффективных приемов. На матах Сега мог, наконец, дышать полной грудью, хотя в данный момент ему приходилось туго. Попытка захвата ноги противника не удалась. Лунбар встретил ее быстрым спролом и взял на удушающий сайт контроль. Прижавшись к шее Лунбара, Сега выставил для защиты ноги и быстро вырвался из-под давящих сверху бедер. Лунбар навалился снова, стараясь прижать ноги соперника, а Сега извивался и крутил бедрами, чтобы получить пространство. «Малыш, чтобы тебя контролировать, противнику нужно прорвать каждую линию твоей защиты. Твои ступни, колени, руки, затем бедра. Когда доходят до бедер, это конец». Сега слышал это так ясно, как если бы Мюр кричал ему, стоя у борцовских матов. Он посмотрел на часы на дальней стене тренировочного зала. До конца раунда еще десять минут. Он мог бы попытаться вымотать лумбара. Более крупный и тяжелый гривар, скорее всего, устал бы быстрее. Но противник находился сверху, и сила тяжести была на его стороне. Выяснять, продержится лумбар до конца раунда или нет, Сега не мог. Ноги уже начали гореть. Нужно рисковать. Лумбар схватил Сега за ноги и снова подался вперед. На этот раз Сега вскинул бедра и, обхватив запястья противника обеими руками, потянул на себя. Выполняемый с участием обеих ног удушающий прием треугольник блокирует кровоток по сонной артерии, что ведет к гипоксии. Пытаясь высвободиться, Лумбар напряг широкие плечи и надвинулся на Сега, которому пришлось отодвигаться на плечах назад. В такой ситуации Сега не мог добиться нужного эффекта. Чтобы использовать всю силу ног, ему был необходим правильный угол. Лумбар тоже понимал это, а потому, не пытаясь больше давить на Сега, рванулся вверх, поднимая противника вместе с собой и рассчитывая вырваться из треугольника. Сега уже сталкивался с этой дилеммой. Он мог продолжать в надежде вывести Лумбара из игры, рискуя улететь на маты вниз головой. Удариться головой Сега не хотел. В тот момент, когда лунбар выпрямился, он разжал ноги, кувыркнулся через плечо, завернул голень за колено противника и резко выдвинул бедра вперед. Большой гривар, особенно на стимуляторах, будет переть вперед, даже если ты сломаешь ему руки и ноги. Но при душе хорошенько, и он уснет, как младенец, и даже если тебе повезет, обделается во сне. Мюрый всегда умел найти нужные слова». Сега поймал себя на том, что снова сдерживает улыбку. Защищая шею, ломбар схватил его за предплечье и, напрягшись, упал на колени. Сега вцепился в него, как ленивец, перекинув ногу через плечо и просунул руку под подбородок, чтобы надавить на артерию. Теперь он ждал, что противник признает поражение и постучит по брезенту. В какой-то момент, сдавив еще сильнее, Сега ощутил тепло в руке на шее ломбара. Тепло и зуд — Как будто по рукаву второй кожи прошествовал батальон красных огненных муравьев. От руки тепло растеклось по всему телу, охватив грудь, живот и ноги, а потом хлынуло наружу. Сега вдруг явственно ощутил стоящий в зале запах пота. Восприятие обострилось до такой степени, что он почувствовал других ребят, тренирующихся в этот момент по соседству. Тяжелое дыхание парнишки, мерка нюанса, капли испарины на лбу какой-то девушки, толчок при быстром двойном тейкдауне, бормотание профессора Тандоры. Весь тренировочный зал виделся ему со стороны. Он сосредоточил внимание на пареньке с короткими темными волосами и золотистыми глазами. Парнишка проводил удушающий прием, и его противник уже постукивал ладонью по брезенту. Сначала небрежно, потом настойчиво, а затем уже тревожно и отчаянно. Пареньком с золотистыми глазами был он сам. Сега знал, что убивает Ломбара Дегуаса, который потерял сознание и мозг которого уже испытывает кислородное голодание. Но остановиться не мог. Он смотрел на себя, как на чужака, как на демона, ему не подвластного. Иногда, чтобы убить демона, приходится резать самого себя. Иногда нужно почувствовать боль, каждую ее острую грань, чтобы «очнуться». Прорвавшийся сквозь тьму голос Мюррея вдохнул теплом на закоченелое тело Сяга, подтолкнул в направлении паренька с золотистыми глазами, который выдавливал жизнь из беспомощной жертвы, и Сяга потянулся к себе самому, напрягаясь изо всех сил. «Нет!» — закричал он, лежа на спине, рядом с лунбаром. Профессор Тандоры стояла над ним широко раскрытыми глазами и произносила слова, которые он не мог понять. Рядом бился в конвульсиях лунбар Дегуас. На его шее, там, где ее сжимал Сега, полыхал свежий ожог. Сега посмотрел на свою руку. Вторая кожа прогорела, и плоть под ней как будто шевелилась, корчилась на открытом воздухе. Энергия струилась от запястья к плечу, жаждая большего, требуя еще и еще. Сега спрятал обнаженную руку и отвернулся от чужих глаз. Он так хотел дотронуться дать до Дегуаса, проверить, дышит ли, сказать, что ему жаль. Но он не смог контролировать себя. «Кажется, меня сейчас вырвет», — только и сумел пробормотать Сега, глядя в испытующие глаза профессора Тандоры. Три недели после финальных поединков. Три недели, как она ушла из лицея. Поступить в лицей Сол мечтала с тех пор, как научилась говорить, с тех пор, как отец увлек ее рассказами о годах учебы в этой знаменитой бойцовской школе. Цитадель занимала в сознании сол место, отведенное для возвышенных мечтаний. Центральный зал с куполом, две башни сестры, зеленые лужайки и сверкающие ряды защищенных окон. Испытания не были частью этих мечтаний. Печально известный вступительный тест стал причиной навязчивых ночных кошмаров. Она просыпалась посреди ночи, обливаясь потом и тяжело дыша, как будто участвовала в настоящем поединке, и в ее голове мелькали фрагменты страшных историй, услышанных от тех, кто прошел через испытания сам и кому уже никогда не стать прежними. Сол стиснула зубы и ударила локтем по тренировочному манекену. «Ночные кошмары! Это для маленьких девочек!» Она больше не маленькая девочка. Два быстрых удара коленом в корпус и выход в клинч. Свалив манекен задней подножкой, Асота Гарри, Сол переключилась на армбар и услышала хруст локтя. Механизм манекена дал понять, что цель достигнута. Она поднялась, отдуваясь и утирая под солба. Ей почти исполнилось тринадцать, и она почти готова к испытаниям. В ее игре не хватает только одного элемента — стратегия. «Вот для чего ей нужен отец». Он обещал вернуться сегодня после очередного выезда и помочь дочери с подготовкой. Сол с надеждой посмотрела на калитку. Сколько раз отец открывал ее и видел дочь, тренирующуюся с манекеном. Ни объятий, ни теплого приветствия. Просто отец вернулся из поездки. «Давай позанимаемся», — говорил Артемис Халберт своим глубоким баритоном. Для Сол эти слова значили все. Она возвращала манекен в вертикальное положение и повторяла последовательность. Удар локтем, клинч, два удара коленом, асота гарри и армбар. Над головой прогремел гром. С неба упали первые капли дождя. Сол повторяла упражнения снова и снова, чувствуя, как под ногами размягчается грунт. В голове звучали слова отца. «Попробуй прием один раз, и узнаешь, каков он на вид. Отработай сто раз, и узнаешь, каков он на ощупь. Отработай тысячу раз и сможешь применить его к слабому противнику. Выполни пять тысяч раз и сможешь применить его к равному противнику. Молния светила небо над головой. Ноги вязли в грязи. Пальцы скользили по кожаному манекену, когда Сол пыталась найти на нем опору. Два сильных удара коленом в живот. Сота Гарри. Армбар. Она снова поднялась, и спутанные рыжие волосы упали на лицо. Скрипнула калитка. Сол повернулась и сморгнула капли дождя. Никого. Просто ветер распахнул калитку, и теперь она качается туда-сюда. Сол стиснула зубы, подняла манекен и продолжила работу. Буря разыгралась не на шутку, и удары Сол становились все сильнее. Отец часто повторял, не дерись в гневе. Но сейчас в ней закипала ярость. Забыв последовательность, она колотила по манекену кулаками. Дождь бил по лицу, и по манекену Но Сол не прекратила, даже в кровь разбив костяшки пальцев. На белом манекене появились красные полосы. Она не прекращала, потому что не хотела думать, не хотела признавать правду. Отец не придет. Сол стояла рядом с Маури в одном из больших полупрозрачных туннелей арены «Аквариус». Прижавшись лицом к стеклу, девушки смотрели на открытую арену с высоты пятнадцатого этажа а за спиной шумел поток пешеходов. «Потрясающе, правда? Саяна!» Они поднялись на самую высокую из доступных смотровую площадку. Пять верхних уровней предназначались исключительно для даймё. До начала боев оставалось несколько часов, и Сол согласилась, что лучше прогуляться, чем впустую тратить время в нервном ожидании. «Да, ничего подобного не видела, хотя в детстве побывала на многих». Она прикусила язык, чтобы не выдать себя с головой. «То есть...» слышал о многих известных аренах по всему миру. Аквариус имел полное право именоваться современным чудом. Под стеклянной крышей главного купола нашлось место для пяти боевых зон, и каждая имела собственную особую экосистему. — Вот это называется остров, — указала Маури на ближайшую. — Похоже на уменьшенную версию изумрудного. Падать так же опасно, как и на наших гибельных скалах. Зона остров была богата растительностью, птицами и другой фауной, а огибающая ее скалистая стена отвесно спускалась к воде. Другой биом напоминал огромную песочницу. «Нам бы это подошла», — сказала Маури. «Называется яма. Мы на этой неделе хорошо поработали на песке, хотя тебе не помешало бы еще попрактиковаться». Еще две зоны, расположенные на противоположных концах кольцевого трека, выглядели почти идентично. Травянистое поле и круг из пальмового дерева посередине. — Чем же они отличаются? — спросила Сол. Да, выглядят одинаково, — кивнула Маури, рассматривая обе зоны. — Одна называется констриктор, другая — древний. Одна точно такая, как те, в которых сражались наши предки, с кругом из пальмового дерева. А вот другая — там не дерево. Стены сжимаются, сокращая круг» и бой становится рукопашным». Сол перевела взгляд на самый дальний биом. В этой зоне царила жуткая темнота, окутавшая стеклянные стены словно вуаль. «Это кошмар», — с дрожью в голосе прошептала Маури. «Гривары, которые защищают зону, зовут призрак. В команде лорда Кантина он лучший и служит давно. В общем, когда протрубит рог...» «Сразу беги побыстрее к любой закрытой зоне, чтобы не оказаться в кошмаре. Попасть туда желающих нет!» Сол кивнула. Она уже видела своих соперников и не сомневалась, что сможет сама выбрать зону и опередить других. Девушки продолжали наблюдать за толпой, заполняющей стадион. «Интересно, там ли мой Даффе?» прошептала Маури. «Думаешь, придет?» спросила Сол. «Мне показалось, он не из тех, кто переживает за своих». «Ты права». — согласилась Маури. — Дафэ, та еще задница. Но он в самом деле не хочет, чтобы со мной случилось что-то нехорошее. — Лучше научиться танцевать с гадюкой, чем позволить ей застать тебя спящим, — машинально сказала Сол и тотчас укорила себя за неосторожность. — Хм, не думаю, что в этих краях водятся гадюки. — Просто так говорил мой отец. — Смысл в том, что лучше тренироваться с риском для жизни, чем не тренироваться вообще, — — Если бы твой Дафэ помогал тебе тренироваться, то и вероятность того, что с тобой случится что-то нехорошее, уменьшилась бы. Хотя Артемиса Халберда часто не было рядом, когда Сол нуждалась в нем, он твердо направлял ее по пути Гривара. В перерывах между поездками обязательно находил время, чтобы помочь ей с наработкой навыков. — Не уверена, что мой Дафэ помог бы мне, даже если бы захотел, — сказала Маури. — Да, когда-то он был настоящим бойцом. Бывало, даже выигрывал. Я так гордилась им. Потом... Потом умерла Мафа. И все схлопнулось. Дафа стал ежедневно заливать живот пивом. Сол промолчала. Хотя они с Маури и сблизились, а настоящей своей миссии она не откровенничала. Боялась совершить малейшую оплошность, пропустить быструю атаку. И все же ей хотелось побольше рассказать Маури о своем отце. — Мой отец тоже погиб в круге, как и твоя мафия, — сказала Сол. Я не смогла даже попрощаться с ним. Когда мы виделись в последний раз, он сказал, «Тебе нужно как следует поработать над этим джебом, Саяна». Говорить это было приятно. Сол даже не задумывалась о последних мгновениях, которые провела с отцом. Теперь, рассказав подруге, она словно сбросила груз с плеч. Взгляд Маури скользнул по толпе, как будто она надеялась найти своего дафа «Этот мир создан не для тебя. Чтобы что-то изменить, надо сильно постараться. Это последнее, что сказала мне Мафа. По ее лицу скользнула кривая усмешка. Наверное, так же улыбалась мать Маури, подумала Сол, представляя женщину, которую никогда не видела. «Скоро и мы будем там, внизу», — прошептала Маури. «Я мечтала об этом моменте всю жизнь. Сражаться на арене аквариуса. Неважно для кого. Для толпы». «Для лордов, для правителей Эзо. Мне это безразлично. Я сражаюсь за мою семью, за мою кровь. Я сражаюсь за маффе Сол кивнула и стиснула зубы, почувствовав, как по венам разливается адреналин, и представив, как сама выходит на одну из арен. «За кого ты сражаешься? Саяна?» — вдруг спросила Маури. Сол замерла. «За отца, который лежит в земле?» Сол машинально покачала головой. Она не собиралась драться за Артемиса Халберда. Она пришла сюда за его телом. В этом состоит ее миссия. Ее отец Гривар заслуживает достойных похорон. Недопустимо, чтобы он оставался в музее какого-то дайме. Но Сол пришла не ради него и не для того, чтобы сражаться за него. Она уже открыла рот, чтобы ответить, но тут по стеклу пробежала сильная вибрация, сотрясшая всю арену. Пешеходы застыли в коридоре, а толпа за стеклом, казалось, замерла. Световая панель на дальней стене свалилась на пол и разбилась в дребезги, а с потолка вслед за ней слетело облачко пыли. Казалось, наступил конец света, но так же неожиданно, как и началась, тряска прекратилась. «Морская дрожь!» — прошептала Маури и приложила руку к лбу. «Случается раз в несколько лет. Это знак!» С таким явлением Соул столкнулась впервые. В Эзо случались ливни и наводнения. Бывали и ониксовые бури, наносящие значительный ущерб инфраструктуре, но никогда земля не качалась вот так. Сол глубоко вдохнула и осторожно шагнула в сторону, проверяя, достаточно ли надежно опора у нее под ногами.